Глава 13. Дом Шарлоты Тайлин. Дом с тёмно-зелёной черепицей на Нижней аллее оказался единственным высоким, пятиэтажным, что для Лорна ока не такая уж и редкость, расположенный в старой части города, где в основном хаотично разбросаны трёхэтажки из бурого кирпича. Улочка, на которую въехал Автомёбус, была крайне узкой для движения транспорта, так как по её бокам много места занимали столбы из чёрной латуни со стеклянными колбами и скамейки на витых ножках. В это время суток больше походивших на чьи-то коктейльные лапы аллею нельзя было назвать ровной, скорее наоборот зигзагообразной. В те времена, когда Лорн наконец только начинал застраиваться, ещё не были приняты законы о плотности застроек, высоте зданий и необходимости соблюдать какие-то минимальные расстояния между домами. Все строили так, как им хотелось, а спустя столетие король уже ничего не смог с этим поделать. Не перестраивать же целый район. А если это делать, то куда временно переселять жителей? Так со временем и сложилось, что кривые улочки центрального района в какой-то момент стали визитной карточкой Лорнака, так же как и вечно пасмурная, туманная погода. Фурман последние полчаса вёл автомёбиус медленнее, чем тащится израненная морская черепаха по песчаному берегу, поминутно вздрагивая, когда слышал какой-то подозрительный скрип. Очевидно, ему не хотелось поцарапать бок лакированного монстра, но и отказать богато одетой паре он тоже не мог. Крупные капли пота поблёскивали на его красной от напряжения шее. Всё, дальше не поеду, с вызовом заявил Фурман, глуша двигатель машины. Я рассеянно кивнул. Леди Шарлотта Тайлен уже пригласила меня к себе домой для обсуждения предстоящей работы, а следовательно, острой необходимости производить на неё впечатление платежеспособного, респектабельного аристократа нет. Конечно, показать, что мы прибыли на автомабиле, было бы неплохо, но вовсе не обязательно. Это весьма от дорогой район, удивлённо отметил Берни, оглядывая строение, адрес которого мне дала недавняя знакомая. Вдали одинокая мужская фигура в форме городского служащего прищёлкнула пальцами, зажигая газ под магически закалённой колбой, и подошла к следующему фонарю. "А ты уверен, что Берейтер проживает именно здесь? Как-то это не вяжется с тем, что у неё не хватает денег, и она вынуждена тайком от хозяйны и подрома подрабатывать преподавателем верховой езды. Это потому, что ты не знаешь цен на верхние этажи", ответил приятелю. "Шарлота сказала, что живёт под крышей Здания строились ещё тогда, когда о подъёмных клетках никто не слышал. Какому аристократу или просто зажиточному гражданину захочется ежедневно подниматься наверх? Поверь мне, это то ещё удовольствие. Чтобы сбегать в любую лавку на рынок или просто пройти прогуляться, необходимо преодолеть прорву ступеней. Жильё на пятом этаже не стоит и трети по сравнению с квартирами на первом. Я уже молчу о перепланировках. Как правило, хозяева зданий, преследуемые алчным желанием максимально увеличить доход, разбивают верхние этажи на несколько тесных комнатушек и сдают их под цени апартаментов в средней гостинице. Что касается фонарщика, то уверяю, его зарплата составляет меньше, чем еженедельное обслуживание чистильщиков, которые, кстати, убирают даже рыбацкий квартал. Помощник Уземлённо посмотрел на меня. Кай, но ну откуда ты всё это знаешь? Я лишь криво усмехнулся на лизонный вопрос Берни. Говорить о том, что большую часть своей жизни провёл на улице и вернулся в особняк к Савье лишь со смертью отца, мне не хотелось. Терпеть не могу жалости и расспросов, а эта информация непременно вызовет и то, и другое. Я ещё раз оглядел Берни, сидящего рядом со мной в просторном и довольно закрытом женском платье. Он явно чувствовал себя неуютно, и, к сожалению, лизорные чары не влияли на походку и жесты моего помощника. С преобразованием черт лица, худо, бедно, Берни справился сам, а вот скрыть широкие плечи, чрезмерно крупные для женщины руки и мощную шею, ровно как и изменить голос на более высокий, помогал артефакт небольшой медальон, что сейчас висел в ложбинке иллюзорной груди моего помощника. К сожалению, найти за столь короткое время достаточно сильный артефакт у секретаря не получилось. И теперь он время от времени кидал взгляд в своё декольте, проверяя уровень магии. Вот и сейчас, когда Берни задал вопрос, он машинально посмотрел на медальон. Я усмехнулся и прокомментировал, переводя разговор в более безопасное русло. Да шикарный у тебя бюст, моя дорогая Бернадет. Не волнуйся. Как только останемся вдвоём, я тебя обязательно потискаю. Как и следовало ожидать, возмущенный Берни в миг залился краской, но громко возражать не посмел, потому что осознавал, что Фурман прислушивается к нашему разговору. Что ж, тогда подожди меня здесь, дорогая, я постараюсь справиться с делами побыстрее, сообщил я Берни. Помощник кивнул, так как обо всем мы успели условиться с ним заранее. Сразу же брать с собой секретаря не хотелось по двум причинам: во-первых, из-за активного использования медальона артефакт быстрее разлезжался. А восхождение по ступенькам на пятый этаж в женской личине и поддержание вежливого светского разговора как раз относятся к активному использованию. Ну и во-вторых, где-то в подсознании у меня все-таки оставалось сомнение, что Шарлотта ждет меня именно с молодой женой. Мы договорились, если присутствие Бернадетт потребуется, то я дам знак с нотом искр через распахнутое окно. Закрывал дверцу автомобиляса под возмущенно шипящую речь Фурмана. Неужели столь благовоспитанная леди позволит своему супругу вот так на ночь глядя отлучаться по делам в частные квартиры? усмехнулся. Если Берни не желает высаживать медальон на спор с Фурманом, то ему придётся долго краснеть и выслушивать догадки Фурмана о цели моего визита. Тряхнул головой, отгоняя ненужные сейчас мысли, и ускорил шаг по направлению к дому Шарлоты Тайлин. Господин Кай На лице открывшей входную дверь девушки была написана смесь искреннего удивления, неверия, затаённой радости и одновременно печали. Вы всё-таки пришли? Я огляделся. Как и предполагал, крошечная мансардная квартира с неровным потолком, из холла видны две приоткрытые двери в небольшую спальню и на кухню. Потёртый пол, кособокий стул, несколько крючков для верхней одежды. Всё предельно скромно, даже скромнее, чем пристройка, где живёт Мэттю. А вы не ожидали, что я приду? Завити меня просто Кай, отозвался машинально, осматривая Шарлоту. С нашей прошлой встречи она неуловимо изменилась. Вместо обтягивающего жакетского костюма и сапог с высокими голенищами, симпатичное зелёное платье и туфли на небольшом каблуке. Вместо туго закрученного пучка распущенные волосы, вместо лёгкого запаха пота, который присутствовал тогда в конюшне, сильный ванильно-апельсиновый аромат. Я бы даже сказал чрезмерно сильный, что выдавало неестественное происхождение запаха, и даже не магическое. Это самые обыкновенные искусственные отдушки, с которыми Шарлота явно переборщила. Занятно. Я просто подумала, что не понравилось вам, и вы не согласитесь на мои услуги, произнесла девушка растерянно, принимая моё пальто и цилиндр. Да, действительно, как-то странно вас называть господином. Ко мне можно обращаться просто Шарль или Лота. Как вам будет удобнее? Я кивнул. Шарлотта не заметила и даже не стала спрашивать, где же моя молодая жена, а значит, я поступил правильно, не взяв Берни с собой. Вот только что теперь делать? Кажется, и девушка задалась этим вопросом, потому что она неожиданно застыла, не сводя с меня кофейных глаз. Пыталась улыбнуться, но явно слишком сильно переживала. Простите, у меня такое впервые, я не знаю, с чего начинать. произнесла девушка смущенно. Интуиция кричала во всю, что речь идет далеко не о занятиях верховой ездой. Вот только о чем? Как заставить говорить девушку? Судя по побелевшим пальцам и бешено бьющимся жилкам на шее, леди Тайлен безумно взволнована. Надо каким-то образом ее успокоить, иначе она может пойти на попятный. Предлагаю начать с договора, произнес я на обум, больше наблюдая за изменениями на лице девушки. Я не ошибся. Шарлотта мгновенно стала более собранной и серьёзной, решительно кивнула. "Да, вы безусловно правы. Что же это я? Прежде всего надо договориться о деталях, и потом давать магическую клятву. Предлагаю заключить договор на год". Ещё в холле у меня мелькнула мысль о том, что речь идёт о предоставлении услуг интимного характера. Я слышал, что многие прежние девушки, отчаянно нуждающиеся в деньгах, но при этом не желающие идти в бордель, ищут себе состоятельного покровителя среди аристократов. Но о том, чтобы девушка вот так в лоб сообщила, что будет любовницей какой-то определённый промежуток времени, как-то странно. Да и слишком уж по-деловому Шарлота подошла к вопросу. Обычно девушки ведут себя в этом вопросе ласковее, что ли? Взять ту же Ришу. На год, переспросил я. Все еще ни черта не понимаю, что происходит. Да, обычно такие договоры заключают на год. Сами понимаете, меньший срок бессмысленно, а о большей, ну, в общем-то, можно. Но мужчина обычно не любит связывать себя долгими обязательствами. Значит, на год. Сделал вид, что задумался. И что будет входить в мое обязательство? Ну, все как обычно. Предоставление жилья, определённой суммы фернов в месяц. Не беспокойтесь, я не возьму больше, чем господин Бидер. Если ваша жена против того, чтобы я жила в вашем особняке, девушка замялась, то могу остаться здесь. Мне, в общем-то, в моей квартире будет и привычней. Я всё понимаю. Жёны по-разному относятся к таким вещам. Кто-то наоборот хочет, чтобы девушка жила рядом, а кто-то не желает видеть её и вовсе. Мне рассказывали, Судя по тому, что ваша жена решила остаться дома, она не очень-то будет мне рада. Голова шла кругом от предположений и догадок. Она ждёт внизу в автомёбиусе, произнёс незадумываясь Шарлотов, всплеснул руками. Ох, так она всё-таки приехала. А что же тогда осталось? Надо предложить ей подняться. Не думаю, хмура обрвал девушку. Догадка о том, какие именно услуги предлагает Шарлота, у меня уже появилась, и, к сожалению, я был этому совершенно не рад. А Итан レッドли точно не будет против. Мне показалось, он испытывает к вам определённые чувства. Девушка повела плечом, отбрасывая волосы за спину. Итан レッドли здесь вообще ни при чём. Прошу, не думайте о нём. Я всего лишь попросила его, как коллегу, найти кого-то из состоятельных джентльменов, кто бы ставил на меня несколько раз подряд. Вот и все. Забудь о нем. Шатенка врала, определенно врала. Итан ей явно был ближе, чем просто коллега. Да и не стала бы она доверять в явно щекотливом вопросе обычному берейтеру. Но некому загадочному господину Каю Шарлотта хотела продемонстрировать, что Итан Редли для нее ничего не значит. защищала. Что касается моей карьеры, то где-то 3 или 4 месяца я ещё буду выступать джакеем, а затем внезапно, ну, например, неудачно сломаю ногу. Эти вопросы решаемы. Девушка смотрела на меня выжидающе, невольно прислонившись к косяку и скрестив руки на груди. Я усмехнулся. Высоко заадранные плечи, напряжённый подбородок, нахмуренные брови. Даже сейчас, когда она по сути пыталась договориться с возможным работодателем, её тело воспринимало меня крайне враждебно. Из этого странного разговора я узнал уже действительно многое. Насчёт господина Биддера. Почему я не должен идти к нему? Девушка заметно вздрогнула, но умело скрыла реакцию за взмахом руки. Конечно, вы можете обратиться к хозяину и подрома, произнесла она нарочито небрежно. Но, во-первых, он берет слишком высокие проценты за посредничество, а во-вторых, поверьте, я лучшая. Да вы и сами все видели в конюшне. Несколько секунд мы молча стояли друг напротив друга. Шарлота пыталась скрыть волнение, и я ощутил, что вот он момент, когда надо спросить про Мелинду. Более удачного момента уже не представится. Лота, возможно, вы и лучшая, но я слышал также еще об одной девушке. Хорошо держится в седле тоже Берейтор, похожа на вас внешне и цветом глаз, вот только волосы более светлые. Не знаю точно под каким псевдонимом она выступала на скачках, но мне рекомендовали ее как Мелинду Блэр. Зрачки Шарлоты резко сузились, изо рта вырвался судорожный вздох. Понятия не имею, о ком вы говорите. Соврала, снова соврала. Боится конкуренции? Или не хочет, чтобы я нашёл Мелинду. Что ж, в таком случае я съезжу к господину Биддеру лично и уточню у него, вы не возражаете? Шатенка нервно повела плечом, поправила волосы, затем улыбнулась мне. Нет, Кай, конечно же, вы в своём праве. Поезжайте и посмотрите на других девушек, только, пожалуйста, ничего не говорите хозяйну и подромам обо мне, хорошо? Я не хочу потерять последнюю работу. Надеюсь, ваше слово в силе. Да, конечно, я все помню. Даже более того, чтобы не было мутить воду, может быть, вы подскажете, где можно познакомиться с девушками? Шарлотта бросила на меня взгляд из-под лобья, но все-таки ответила: какая разница? Все равно ведь узнаете. Те, кто не переехал жить к своим опекунам, живут в борделе. Разумеется, это прикрытие. Господин Бидер его недавно купил, чтобы не привлекать внимание общественности. Бордель находится на Тресиновой улице. Это соседняя с Большой Аметистовой. Я знаю. Ну и сам господин Хэнк Бидер временно перебрался туда же. Сезон скачек на е подроме закрыт. Он затеял ремонт в своем особняке, а потому временно переехал. Спасибо, Шарлотта, произнес, схватая пальто. Я бежал к Автомёбиусу, а в голове крутились слова Риши. Мадам Жозефина сказала, что продаёт бизнес. Её прижали какие-то крупные шишки и потребовали отдать всех девочек, кто посвежее. А ведь Ночная фея раньше работала именно на Трясиновой улице. Выходит Хенк Бидер, и есть та самая шишка. Кай, что случилось? воскликнул изменённым женским голосом Берни. Судя по его красным щекам и шее, за моё отсутствие он успел наслушаться много лестного от фурмана о своём супруге. Но помощник слишком хорошо меня знал и вместо того, чтобы предъявлять претензии, сразу же почуял неладное. Куда теперь направляются господа? по-деловому уточнил фурман. В бордель на Трисиновой, ответил, просчитывая про себя варианты. За это время, что я был у Шарлоты, фурман так и не успел развернуть автомёбиус. Вперёд он точно не проедет, а значит, будет сдавать назад и ещё медленнее, чем ехал сюда. Напрямую через рыбацкий квартал прокладывать путь не рискнёт, так как у него чистая машина, и он не хочет пачкать отполированный корпус об эти сточные помои. Это ещё небольшой крюк и упущенное время. Конечно, можно было бы попробовать поймать повозку, но в такое время большинство возниц уже награждают себя кружкой эля в шумных тавернах Лорнака. В бордель! Леди, нет, вы это только слышали. Ваш супруг открыто заявляет, что он направляется в бордель. Вы это спустите ему с рук? Почти в Звёздную Фурман, а я вдруг обратил внимание, как он косится на пышную, иллюзорную грудь моего помощника. При весьма закрытом платье берни пришлось оставить глубокое декольте, чтобы проверять заряд артефакта. Ого-го! Да я, кажется, упустил что-то интересное. Вас кликнул откровенно смеясь на своим секретарём. Тот к слову, хотя уже и вскипал от ярости, энергию медальона явно экономил и всё то время, что сидел в автомебе, всё старался молчать. "Кай, ты об этом пожалеешь", единственное, что сказал мне приятель, гневно сверкнув синими очами. Они, кстати, в купе с короткими золотыми кудряшками делали образ Бернадетт особенно милым. Но я решил об этом ему сказать позднее, без свидетелей, а то и вправду ещё задумает отомстить мне. Фурман принял высказывание Берни за робкий протест юной неопытной барышни, а потом продолжил кудахтать, пытаясь меня пристыдить. Вот, о чём я о чём говорю? Господин, вы просто унижаете свою прелестную супругу тем, что вот так открыто вначале шляетесь по любовницам, а затем требуете ехать в бордель. Да где это видно, чтобы, значит, так, резко перебил мужчину, явно испытывающего симпатию к Бернадетт. Вы везёте мою супругу в бордель на Трисиновой улице. Останавливайтесь напротив входа и ждёте моих дальнейших распоряжений. А если начнёте докучать моей любимой супруге, то за работу получите лишь половину оговоренных фернов. Всё понятно. Понятно, хмуро отозвался фурман. Кай, а ты? вновь подал голос Берни, дво рами мотнул головой в сторону зигзагообразных переулков. Так будет быстрее. Но утром чую, у нас мало времени. К тому же, есть ещё кое-что, что я должен успеть сделать.